глава 18 лилия станислав продумал все это я поняла с самого утра когда увидела на кровати три закрытых коробки черного цвета в первой я обнаружила роскошное платье кремового оттенка это произведение искусства было без рукавов и с вырезом на спине я приложила его к себе и поняла что длина платья чуть выше колена во второй коробке нашла белье ну а в третьей были туфли И я очень надеялась на то, что все подойдет мне по размеру. Первым делом метнулась в ванну. Приняла прохладный душ, вымыла голову. Сегодня очень хотелось не подвести мужа, хоть я уже и боялась данного мероприятия. Но ведь Стасу тяжелее. Это его первый магазин, который откроется в этом городе. И от успеха сегодняшнего мероприятия зависит дальнейшая судьба бутика. Стас рассказал, как красиво внутри, но мне еще не довелось там побывать. Высушив волосы, пошла искать мужа, который оказался в кухне. Он что-то бубнил себе под нос и крутился вокруг плиты. Судя по запаху, у кого-то немного так сгорел хлеб. Тихонечко заглянула через плечо и оценила степень кулинарных способностей мужчины. «Не твое это, не твое». На сковороде лежали черные кусочки хлеба. И ладно бы это был батон, но ржаной хлеб? Он решил сделать сухари? На соседней конфорке красовалась подгорелая глазунья с колбасой и помидоркой. Это блюдо выглядело более прилично. Я сразу достала тарелку и переложила завтрак туда. «Я старался», – произнес муж с вымученным выражением на лице. «Но что-то пошло не так». «Не расстраивайся. Сейчас я попробую и скажу, что именно пошло не так. Только хлеб сразу убери, вид его не вызывает доверия». «Хорошо». Передо мной появилась чашка с ароматным кофе. «Зато я умею делать вкусный напиток». «А вот с этим не поспоришь». «Яичница оказалась пересоленной». Об этом мне сообщил Стас и отобрал тарелку прямо из-под носа, а я даже попробовать не успела. «Может, ты что-нибудь придумаешь?» И такая надежда была в его голосе. «Придумаю. Есть-то хочется». В холодильнике нашла все ингредиенты для блинов. Совсем скоро на столе появилась первая стопка тонких румяных солнышек. На запах стала подтягиваться вторая половина семьи, и совсем скоро наша кухня наполнилась шумными голосами. Дедушка и Марина тоже будут на сегодняшнем мероприятии. А еще я заметила, что эти трое очень подозрительно переглядывались. «Что вы от меня скрываете?» Я сложила руки на груди и переводила взгляд с одного на другого. Марина поняла, что я сейчас буду их пытать, и сбежала первой. «Я куклу пойду собирать, она со мной поедет». Следом ушел дед. «Ох, что-то голова с самого утра разболелась», — придумал он повод. И только я хотела возмутиться, как из кухни убежал Стас. «Я брица! От негодования топнула ногой и поплелась в комнату. Даже посуду мыть не буду. Вот как с ними после всего этого общаться? Ведь что-то скрывают от меня. В комнате я убрала волосы в хвост, сделала себе легкий макияж и переоделась. В большом зеркале отражалась миниатюрная девушка с недовольными глазами. Именно такой меня и застал Стас. «Солнышко, прости». Он обнял меня, положив свою голову мне на плечо. «Это сюрприз. Очень хороший сюрприз» но пока я тебе о нем рассказать не могу». «Ты же знаешь, как я отношусь к сюрпризам», пробубнила в ответ. «Знаю, но этот тебе точно понравится». Тяжело вздохнув, пошла собирать Марину. Для девочки подготовила красивое платье красного цвета, волосы собрала в два колоска, вплела в косы ленты и украсила все шикарными бантиками. На ножки решили надеть белые ажурные носочки и легкие туфельки под цвет платья. Кукла тем временем тоже была наряжена от головы до ног. В отличие от нас, Барби была в бальном платье с короной на голове. Дедушка, как и Стас, оказался в темном костюме и белой рубашке. Он себя рассматривал в зеркало и неловко переступал с ноги на ногу. «Последний раз я так на свою свадьбу наряжался!» Муж похлопал его по плечу. «Вот сегодня же найдем вам невесту!» Мы дружно рассмеялись. Шутка немного разрядила обстановку. Чтобы не толкаться всем в коридоре, первыми ушли дед и Марина. Стас же осторожно ко мне подошел, как только закрылась дверь. Достал из кармана два бархатных футляра. «Стас!» Я сделала шаг назад. Мужчина улыбнулся и сократил увеличившееся расстояние. «Ничего слышать не хочу. Ты моя жена, а значит, я имею право баловать тебя, когда захочу». В первом удлиненном футляре лежала цепочка, которую муж ловко застегнул у меня на запястье. А во втором — серьги. И опять в виде лилий. Уж не знаю, где он их нашел, но выглядели они невероятно красивыми. Я, хоть и не любительница украшений, но подарок мужа приняла с большой радостью. Вот теперь все, поехали. Дорога до бутика заняла минут двадцать. Вокруг магазина уже столпилось большое количество посетителей. Муж нашел глазами своего помощника и повел нас к нему. Знакомьтесь, Сергей, мой преданный друг и помощник. Его жена Людмила. Мужчина улыбался, а женщина немного покраснела. Сергей и Людмила Это Лилия, Марина и Николай Владимирович. После краткого приветствия заиграла музыка, раздались аплодисменты. Станислав вышел вперед и встал перед закрытыми дверьми бутика. Он говорил громко и уверенно, словно репетировал речь неделю. Его слушали в полной тишине, ловя каждое слово. Я сама залюбовалась им, но, к сожалению, так и не смогла уловить суть его речи. Из созерцания меня вывел его взгляд, пронзительный, глубокий, но такой теплый и родной. «Сегодня я предоставляю возможность открыть бутик самому дорогому и любимому человеку, моей жене». Я сглотнула вязкую слюну и неуверенно к нему подошла. Он вложил ножницы мне в руки, повернул лицом к ленте и положил свои широкие теплые ладони мне на плечи. «Я тебя люблю», – прошептал он. И я уверенно разрезала красный шелк ленты. Меня оглушили аплодисменты. Стас теснее прижал меня к себе. «Потерпи еще немного, хорошо?» Я кивнула. Ради него готова была стоять здесь под многочисленными взглядами хоть целый день. Мы прошли внутрь помещения, и я обомлила. Такого большого количества зеркал я никогда не видела. Зал и правда был разделен на две зоны. Одна в темно-коричневых тонах, другая в светло-бежевых оттенках. И помещение было настолько большим, что можно свободно перемещаться по залу, не стесняя других своим присутствием. Здесь даже находилась зона отдыха для тех, кто ждет свою вторую половину. А в центре бутика располагался подиум. Сейчас напротив него располагались стулья, на которых мы и разместились. В помещении перед гостями выступал Сергей. Он рассказывал о брендах, которые завозятся в бутик, об индивидуальных заказах. Кто-то поднимал руку, задавая уточняющие вопросы, кто-то записывал полученную информацию. Для полного представления о том, какие модели одежды бывают в магазине, Сергей предложил посмотреть дефиле. «Тебе что-то понравилось?» – спросил Стас, когда парад моделей закончился. «Да», – ответила, поворачиваясь к нему. «То, что ты мне подарил». Мужчина улыбался. Он прекрасно знал, что на дорогой одежде я не помешана, и заставить меня купить платье достаточно трудно, поэтому он решил действовать по-другому. Стал дарить мне их. Редко, лишь для каких-то больших мероприятий. Марина сидела у меня на коленях и с очень внимательным выражением на лице рассматривала платье. «Дядя, а может тебе бутик с детской одеждой открыть? Я бы тоже по подиуму прошлась». Стас встретился с моим взглядом, потом повернулся к задумчивому Сергею, затем взглянул на его жену. «А это идея», — признал он вслух, возвращая внимание девочки. Мне показалось, что в этот момент у мужчины в голове работал калькулятор. «Я даже знаю, где купить помещение», — подключился Сергей. «Я уже вижу, как оформить помещение», — произнесла сидящая рядом с ним женщина. «Только с проводкой всегда проблемы бывают». «О», — отозвалась уже я, — «беру этот вопрос на себя». Мы переглянулись и разразились смехом. Кажется, только что родилась новая бизнес-идея. Станислав. Показ прошел. На отлично. Меня все поздравляли с открытием бутика, но на этом мероприятия не закончились. Впереди предстояло еще одно, не менее важное. Оставил Сергея за старшего. Он справится и, как всегда, не подведет. А я усадил свою семью в машину. И как только Лиля оказалась по правую руку от меня, протянул черную широкую ленту. «Завяжи глаза», — попросил. Она просканировала меня недоверчивым взглядом. «Я не люблю сюрпризы, ты знаешь», — повторялась, нервничала. Видел, как сцепила пальцы между собой. Ленту так и не взяла. «Это не сюрприз, а подарок», — влезла в наш разговор Марина. Лиля посмотрела на нас, как на заговорщиков, но ленту забрала и повязала на глаза. Всю дорогу до нужного места молчала, даже легкая музыка не сумела помочь расслабиться. После того, как остановились, попросил Лилю подождать меня и не снимать повязку. Она сидела, поджав нижнюю губу. Руки лежали на коленях, спина идеально прямая. Потерпимая родная, этот подарок тебе должен понравиться. Открыл дверь со стороны жены, помог ей выбраться. Она схватилась за мои пальцы, крепко их сжимая, не произнесла ни единого звука, пока вел ее за собой. «Помнишь, я обещал тебе сделать свадебный подарок?» «Помню». «А еще ты говорила, что хочешь работать?» «Тоже помню». «Я решил убить сразу двух зайцев, сделать тебе подарок и предложить новое место работы». Снял повязку с глаз, а она вместо того, чтобы посмотреть, закрыла ладошками лицо. «Я боюсь», – прошептали ее губы. Обнял за плечи, гладил по волосам и спине, сразу же подбежала Марина, обняла за колени. Дед стоял рядом, залог отдержал, а девочка моя все никак успокоиться не могла. Кто же знал, что она вот так отреагирует? «Смелее, мы все с тобой!» Лиля посмотрела сквозь пальцы на меня, а потом за мою спину и раскрыла рот. «Это что? Это мне?» «Да, я решил сделать своей необычной жене необычный подарок. Теперь у Лилии есть СТО, и она его хозяйка». Девушка смотрела на вывеску, на украшенный вход, на коллектив, который с интересом на нее посматривал. «Нет, Стас, нет! Это дорого!» «Нет, тогда придется закрыть и всех уволить!» «Нет, не надо никого увольнять!» «Тогда иди осматривать свои владения, королева автозапчастей!» Она фыркнула на меня, но сделала первые шаги вперед. Здесь не только производился авторемонт и техобслуживание транспортных средств но также имелись мойка, магазин автозапчастей, шиномонтаж. Лиля с особым интересом осматривала все помещения, взглянула в магазин, пообщалась с продавцами и рабочими, быстро взяла какой-то лист бумаги, принялась что-то записывать. Люди к ней тянулись, рассказывали о специфике работы, и я понимал, что жена моя медленно увлекается работой. «Так», — встрял в разговор, — «у нас сегодня что? Праздник. Работать будешь с завтрашнего дня». А глаза у нее горели, румянец на щечках заиграл. Стас, ты ведь мне поможешь? Помогу, всем помогу, чем смогу, но завтра. Строго погрозил пальцем, а жена засмеялась так счастливо и беззаботно, что подхватил ее на руки и закружил вокруг себя. Дальше нас ждал ресторан. Праздничный ужин в кругу семьи прошел превосходно. У меня душа радовалась, когда наблюдал за женой и Мариной. Вот они, мои дорогие и любимые. И я не против пополнения в наших тесных рядах. Но торопить Лилю не буду. Вот как соберется сама, тогда и поговорим об этом. Несколько месяцев спустя. Станислав. Я все-таки открыл свой офис, свое дело. Лиля настояла, чтобы я занимался тем, что мне действительно нравилось. Тем, к чему прикипела моя душа и без чего я не могу. Цифры, отчеты, налоги – это моя стихия. Пришлось собрать новую команду. Тех людей, что решились бросить старый офис и начать работать со мной в новом городе, не хватало. Наша фирма постепенно стала пользоваться спросом, заказов с каждым днем становилось все больше и больше. Кроме этого, я нет-нет, да и задумывался насчет детского бутика точнее, я хотел сделать большой и дорогущий подарок Сергею и его жене на годовщину. Вот только если они с моей помощью откроют свой магазин, то кто будет заниматься моим? Конечно, так рассуждать нехорошо, но все же. Лучше уж подарю им путевку на море или приглашу отдохнуть на своей вилле. Если захотят, то даже детей могут себе забрать на недельку. А мы поучимся, посмотрим, каково это». Из раздумий и планов на будущее меня выдернул звонок жены. Она часто набирала мне не просто поговорить, но и посоветоваться. После открытия ее СТО думал, дома Лилю не увижу. И ладно бы она до позднего вечера торчала в кабинете. Нет, она с мужиками находилась в гараже и лично участвовала в починке всех пригнанных авто. К документам не подходила совершенно. Всю бухгалтерию пришлось взять на себя, прекрасно понимая, что для Лили это просто цифры, никак не связанные между собой. «Слушаю тебя, моя дорогая», – прикрыл глаза, представляя образ жены. «Стас, эти ироды моей смерти хотят!» Так, что-то явно случилось. Хныкающие и капризные нотки в голосе Лили проскальзывают крайне редко. «Кто?» «Пожарники! Они опять с проверкой пришли!» «Так они в понедельник были!» Я прекрасно помнил тот вечер, когда моя ненаглядная вернулась с работы и сквозь зубы ругала всеми известными словами неразумных мужиков, которые ее довели. Были в понедельник, решили еще и в пятницу наведаться. «Стас, приезжай, я еще одну беседу не переживу». «Скоро буду. Держи оборону». «Так точно». Сразу позвонил Сергею. «У нас сегодня должна была состояться встреча. Предупредил, что задержусь». «Что-то случилось?» «Да к жене за эту неделю пожарники второй раз с проверкой приехали». «А, -а, -а, а, протянул он. Так они теперь частые гости у нее будут, беспечно сказал друг. В каком смысле? Ты что, не знаешь? СТО твоей жены такой фурор произвел, к ним запись на месяц вперед идет, а начальник пожарки хотел без очереди пролезть. К лиле ходил, приглашал куда-то даже. Это мне ребята знакомые рассказали. Так и. Что и? Отворот-поворот получил при всех. Вот теперь и ходит, не знает, чем ей насолить. Спасибо. Выскочил из офиса и сел в машину. Выжал газ и полетел к жене. Вот ведь засранка маленькая. И молчала. Возле СТО было полно машин, припарковаться негде. Прикинул, придется расширяться. Рабочие со мной тепло здоровались и показывали взглядом на ворота мойки. Кивнул в знак благодарности и пошел в указанном направлении. Лиля стояла в окружении инспекторов и с кислой миной слушала какой-то бред про проводку. А ведь эти товарищи лично принимали у меня здание после ремонта и подписывали разрешение на эксплуатацию. Девушка заметила меня, и улыбка на лице расцвела, делая ее еще краше. Она бесцеремонно растолкала мужчин и бросилась ко мне в объятия. Подхватил жену на руки, покрутил вокруг себя, а потом поставил на пол. Доброго дня. Поздоровавшись по очереди с каждым из членов комиссии, остановился напротив начальника пожарки. Молодой мужчина старше меня на несколько лет мгновенно подобрался. Лиля, цветик мой!» – позвал жену, смотря исключительно в глаза на халу. «Ты почему мне не сказала, что тебя звали на свидание?» «Так я отказалась». «Знаю, но меня в известность должна была поставить. Видишь, как человек обиделся на твой отказ. А если бы с ним поговорил я, то проблем бы не было». «Да?» – изумилась жена. «Тогда можно я сейчас расскажу? Лучше поздно, чем никогда». Лицо у мужика вытянулось. Он попытался отойти, но куда уж там. Жена принялась рассказывать, а главное – показывать на нерадивого водителя, который решил воспользоваться своей должностью и пролезть вне очереди. «Ты же знаешь, что для меня все водители равны». Я знал, а вот пожарный нет. Теперь с багровыми пятнами на лице слушал историю про себя, наглого и бессовестного. Именно так его Лиля и назвала. А потом он в кабинет пришел. Девочки говорили, несколько раз заходил. Только вот Егор Степанович не знал, что я там не появляюсь почти. «Да, нашел, где искать мою жену». Дальше мне не нужно было рассказывать. Решил отомстить, показать, какой клад она отвергла. Вот и нагнал комиссию. Сначала одну, теперь вот вторую. «Ты иди, переодевайся», – подтолкнул жену к выходу. «А я сам с Егором Степановичем переговорю». «Ой, спасибо». Жена быстренько убежала, оставляя меня наедине с комиссией. Присутствующие мужчины что-то неразборчиво пробормотали и покинули нас. «Егор Степанович», – взял слово. Я очень ревнивый муж. Я понял, понял. Мужчина быстро обошел меня по дуге и устремился к выходу, только я успел быстрее, нажал на кнопку, которая до конца закрывает ворота. Что вы еще от меня хотите? Чтобы вы сюда дорогу забыли и извинились перед Лилией. Он посмотрел на меня из-под лобья и прекрасно понимал, что я его просто так не выпущу. Хорошо! открыл ворота. Лиля уже ждала меня, правда, глаза были какие-то испуганные. Осмотрела мою фигуру с ног до головы, словно сканируя, а потом выдохнула. Зря испугалась, маленькая. Меня не так-то просто задавить. Лилия начал говорить Егор, прошу извинить за доставленное неудобство. Она приняла извинения кивком головы. Мужчина бросил еще один взгляд на меня, сел в машину и уехал. Куда мы теперь? Девушка взяла меня за руку. До Сергея доедем, потом за Мариной. Сегодня с ней хотела увидеться Марта. Хорошо, поехали. Этого разговора мы ждали долго. Лиля очень переживала, что девочку у нас заберут. Пришлось долго убеждать, что отобрать Марину ни у кого не получится. Марта долго не звонила, да и на звонки не отвечала. И вот буквально вчера решила поговорить. Вспомнила о дочери и пожелала с ней увидеться. Через два дня у девочки будет день рождения. Мы уже заказали большой торт, забронировали зал в кафе, раздали пригласительные. В группу детского сада до обеда должны будут приехать аниматоры в образах принцесс и принцев. Решили устроить бал в детском саду. Очень надеялись, что все пройдет гладко и детям понравится. Я быстро решил все свои дела. До встречи с сестрой оставалось полчаса. Мы забрали Марину из сада и решили немного прогуляться по парку. Девочка вела себя тихо. Не убегала, на не рвалась, лишь крепко держала Лилю за руку и смотрела себе под ноги. Мы с женой переглянулись, не понимая, что случилось с ребенком. «Мариша, ты себя хорошо чувствуешь?» Лиля опустилась перед ней на корточки и заглянула в глаза. «Да, хорошо. Ничего не болит?» «Не болит». «А что случилось? Почему ты такая грустная?» Девочка перевела взгляд с Лили на меня и обратно. «Я боюсь», — признался ребенок, и первые капельки слез заблестели в глазах. Теперь уже и я присел рядом с ней. «Чего ты боишься?» «Что вы меня обратно отдадите!» И разревелась, обнимая Лилю за шею. А я обнял их двоих и прижал к себе. Что за вздор! Никто тебя никуда не отдаст, если сама не захочешь. Я не хочу обратно! Меня там никто не любит, только ругают и бьют. Мне с вами хорошо, я вас люблю! Сильно-сильно люблю, только не отдавайте! Теперь и Лиля плакала. Ох, девочки, сами придумали, сами испугались. Хотя нужно было сразу объяснить Марине, что мы ее не отдавать идем, а просто с мамой увидеться. Кое-как успокоив своих красавиц, повел их к машине. До кафе доехали быстро. Марина держалась за Лилю, прижимаясь к ее ноге. Это как же можно было так довести ребенка, что он не хочет возвращаться к родной матери? Ужас! Марта сидела за небольшим столиком и при виде нас поднялась. Что ж, если я ожидал, что она исправится, то ошибся. Девушка приехала просто так, без подарка, без конфет. Да мы даже в гости ходим с угощениями, а тут к родной дочери даже без банальной шоколадки. Сели за стол, сделали заказ. Марина смотрела волком на мать. Та делала вид, что ничего не замечает. Беспечно щебетала, рассказывая о своей поездке на море. «Мы сюда разве приехали для того, чтобы послушать о тебе?» – прервал ее речь. «Ладно», – остановила она поток ненужной информации. «Я приехала забрать дочь». «Исключено». «Ребенок мой, ты не можешь ее вечно от меня прятать». «А кто прячет? Ты мой номер знала, но ни разу так и не позвонила». «Больше похоже на то, что прячешься ты». Лиля увела Марину на детскую площадку, позволяя нам поговорить. «Я была на отдыхе». «Да хоть на луне, Марта. Девочка моя и будет жить со мной. Ты сама подписала документы, поэтому будь добра, выключи эгоистку и просто поговори с дочерью». «Где? Где эти документы?» Она меня и не собиралась слушать. Достал бумаги, протянул ей. Она тут же разорвала их на мелкие кусочки и развела руками. Все, теперь ты снова никто. Дура ты глупая. Неужели думала, что привезу оригинал? Знаешь, она мне о чем больше говорить. Можешь и дальше устраивать свою жизнь. Поднялся. Марта схватила меня за руку. Глаза у нее были безумные. Я отцу все расскажу. Он... он... Он мне ничего не сделает, уверяю тебя. Можете сколько угодно угрожать. Нам все равно. Вышел из кафе, пошел к Лили и Марине. Я ведь хотел как лучше? Хотел. Пошел навстречу? Пошел. Если человеку не дали мозги, я в этом виноват? Нет. Забрал девочек. Нам нужно отдохнуть вместе и сгладить этот вечер приятным мероприятием. Как насчет аттракционов? Лилия. Марина была задумчивой и рассеянной. После сцены в кафе она закрылась в себе и нехотя разговаривала. Даже аттракционы не подняли ей настроение. Мы пытались разговорить девочку, но ничего не выходило. Уже дома, после того, как я искупала ребенка, высушила волосы, Марина неожиданно подалась вперед и крепко меня обняла. «Ты всегда будешь со мной? Ты и дядя?» «Всегда?» Марина этой ночью уснула рядом со мной, не выпуская мою руку. Я осталась с ней. Стас заглянул к нам, поцеловал. Ничего не рассказала. «Нет, молчит», — ответила шепотом. «Я даже не знаю, что творится в ее маленькой голове. Может, мы ее обидели?» Нет, она лишь спрашивала, будем ли мы с ней, и все. Я думаю, завтра в детском саду с воспитателем поговорить. Я вас отвезу. Ночь прошла относительно спокойно, а новый день не принес ответов на наши вопросы. Воспитатель разводила руками. Никто с Мариной не ругался, с кем дружила, с теми и играет, не капризничает и не плачет. Но о том, что с ней что-то не так, даже нянечка заметила. А ведь завтра у нее день рождения. А так хочется, чтобы такой замечательный день прошел для Марины лучше всех остальных. К празднику мы готовились с вечера. Погладили красивое платье желтого цвета, приготовили банты и ленты. Я еще раз обзвонила гостей и уточнила, все ли приедут в выбранное кафе. Ночью также ночевала с ребенком. Только спала малышка плохо, хныкала во сне и плакала. Я почти до самого утра просидела у кровати. Стас часто заглядывал ко мне и приносил чай, конфеты. А под утро мы уснули рядом с Мариной. Я на кровати, Стас на полу, как сторожевой пес. Утро началось с подарков. Сначала подарили обещанный набор юного повара, а потом позвали за собой в гостиную. «Это не все подарки», – подмигнул дед и протянул яркую коробку. Марина не смело взяла ее в руки и принялась старательно развязывать бант. Я закусила губу в ожидании реакции. Как только преграда была убрана, из коробки показался мокрый нос. Маришка подняла на нас свои большие от удивления глаза и вытащила маленького рыженького котенка. Тот пищал и тыкался носом ей в щеку миленький, девочка гладила его по голове. Мой маленький, я назову тебя Тишка. До садика мы занимались тем, что играли с котиком, показывали ему, где находится туалет, кормили, таскали на руках и тискали. Марина начала улыбаться. Еще бы, ее заветная мечта сбылась. Она очень давно хотела своего питомца. По секрету рассказала дедушке, он поделился с нами и теперь наша семья пополнилась еще на одного жителя. В детском саду девочка опять загрустила и как-то со страхом посматривала в сторону группы. Я ее поцеловала в щеку, пожелала хорошего дня и вышла из раздевалки только лишь для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Мариша осталась сидеть возле своего шкафчика. Совсем скоро к ней подошли другие дети из группы и стали поздравлять с днем рождения. А вот две девочки и мальчик весело рассмеялись. «Мама твоя приедет тебя поздравлять?» «Приедет», — ответила Марина и поднялась. «Так у тебя же ее нет». «Есть! Лиля моя мама!» И я вспомнила рисунок, который когда-то рисовала девочка. Ведь она там нарисовала меня. Меня, Стаса, дедушку и кота. Кота сегодня она получила, а вот меня в роли мамы нет. Неправда, врешь ты все. Мне родители сказали, что нет у тебя мамы. Ох, вот оно что. Доченька, выскочила из-за угла. А банты там и забыли. Марина повернулась ко мне, посмотрела пристально в глаза и бросилась в мои объятия. Я ее крепко обняла и прижала к себе. Моя маленькая девочка что-то говорила о том, как сильно любит меня и дядю Стаса, как хочет, чтобы мы были для нее мамой и папой. «Так я и есть мама, а он папа», – прошептала также ей на ухо. «Мы же одна большая семья». Естественно, до прихода аниматоров я оставалась в группе. Воспитательница разрешила провести мне этот день с ребенком, как только узнала причину ее расстройства. За завтраком успела написать сообщение мужу и в двух словах рассказать, что же было с Мариной. Он приехал через полчаса. «Мариночка! Дочка!» В общем, этот день я запомнила на всю свою оставшуюся жизнь. Теперь мы были в статусе отца и матери, а у нас появилась дочка. Я плакала на плече у мужа, когда аниматоры развлекали детей. Марина была самым счастливым ребенком из всей группы. Она прыгала вместе с принцессами, держала за руку настоящего принца и смотрела на нас, освещая все вокруг искренней детской улыбкой. А вечером было кафе с друзьями и подарками. Дети шумели и веселились, бегали и смеялись. А когда принесли торт со свечками, Маришка громко загадала желание. «Хочу братика или сестренку?» Все рассмеялись, я нервно хихикнула. Муж довольно хмыкнул. «Попробуем?» «Уже». «Что уже?» «Уже попробовали. Получилось». Меня развернули к себе и заглянули в глаза. «Лиля?» Я не успела сказать, хотела сделать сюрприз. И вообще, я тоже не ожидала, не знала, как ты отреагируешь. Договорить мне не дали, запечатали губы с самым нежным поцелуем.